Глава 30. Бобби. Бобби никак не могла уснуть. Это было нечто новое для неё. Во всяком случае, с самой юности она не могла такого припомнить. Раньше, когда она служила в марсианской морской пехоте, всякий раз, как выпадало несколько свободных минут, стоило только прикрыть глаза, и она тут же проваливалась в забытье. А вот так лежать на кушетке в импровизированном офисе Пристегнувшись, чтобы не свалиться в умеренной гравитации Калиста и глазеть в потолок, Табоб Бедрапер не поняла бы. Но сейчас 3 часа в её цикле сна, а она здесь, проверяет мышцы и заставляет расслабиться те, что напряжены. Работающий на палубе монитор отбрасывает пятна света и темноты на дней. Она заметила, что напряжение опять сжало плечи и заставила себя их расслабить. В четвёртый раз или в пятый или уже в 25-й. Прикрыла глаза и твёрдо решила не открывать. В коридоре что-то закапало. Конденсат мог появиться из-за сбоя в системе отопления или воздуха очистителей. Бобби старалась не обращать на это внимания. Её экипаж разбрёлся по станции или по шторму, или по собственным койкам в комплексе пещер контрабандистов на Калисте. Она тревожилась, что её люди вот так рассеиваются среди гражданских. И кроме того, удастся ли их собрать вместе, когда появится настоящая цель? Силам лаконейской охраны требовался только счастливый случай. Ей нужны все. Её плечи опять напряглись. Вот чёрт. Одной рукой Бобби отстегнула ремень крепления и поднялась. Может быть, сейчас в тренажёрке шторма поможет пережить бессонницу, но по пути к ангару она остановилась на палубе И ещё раз проверила, как делала по 50 раз за день. Карта была разбита на два сегмента. Меньший показывал относительные позиции главных объектов в системе Сол, отслеживая, как в планетарии предсказуемые и неизбежные изменения в картографии. Большой экран отображал систему Юпитера в высокой детализации с данными из логов контроля трафика. На меньшем экране Юпитер и его спутники выглядели спокойными и безмятежными. невозмутимо двигаясь через безбрежный космос вблизи они напоминали улей сотник кораблей от стареньких старателей и горнодобытчиков до бури и все прочие между ними бобби интересовала именно буря треха вывезли из системы на одном из скоростных лаконийских шаттлов немедленно отправили на лаконию чтобы разобраться с кризисом в медленной зоне Ну а Буря, как сторожевой пёс, осталась шнырять возле спутников Юпитера в поисках потерянного антивещества. Большую часть времени корабль ходил по сложной орбите у Ганимеда, но как-то сделал вылазку и к Европе. Рано или поздно Буря явится на Калиста, и у Бобби не будет выбора. А до тех пор ей оставалось лишь представлять, как новый лаконейский вице-адмирал валяется без сна в своей койке из-за того, что груз антивещества, достаточный, чтобы уничтожить спутник планеты, пропал, и его надо найти. Бобби выбрала на карте красную точку, бурю. Все, что можешь ты, я могу сделать лучше. На экране всплыло оповещение. Лента новостей из ЦРР, экстренные новости. Она открыла сообщение из-за письменного стола, на нее смотрел молодой человек с серьезным лицом. Это Дэвид Майлс и голос Цереры, заговорил он с лунным акцентом. А позади меня вы можете наблюдать, как сотрудники службы безопасности совместно с агентами государственной безопасности Лаконии обезвреживают ячейку преступников-сепаратистов. Здесь, в самом сердце станции Церера, где, как считается, произошёл самый большой провал с момента присоединения коалиции к Лаконийской ассоциации миров. Бобби почувствовала, как стал туже зажим в спине. И не только из-за того, что каждая потеря в Подполье означала новый риск для неё и её людей. Она терпеть не могла смотреть, как на глазах переписывают историю. Присоединение системы Солк к Ассоциации Миров, чертовски далёкий от правды способ сказать, что Лакония ворвалась туда на полу и на планетном военном корабле и поубивала всех на пути, пока мы не легли к верху брюхом. Даже если не придёт ответ от Наоми, настало время сделать древний человеческий выбор: держись или беги. Когда репортёр принялся захлёбываться в восторге от того, как много взято оружия и бойцов врага, Бобби хрустнула костяшками пальцев. У неё есть три варианта: взяться за бурю, лететь к вратам или уничтожить шторм, а его команда растворится среди населения. Каждый из вариантов по-своему плох. Эта ячейка была раскрыта благодаря обнаружению зашифрованного пакета данных, передаваемого по общей системе, продолжал репортёр, и в окне ленты новостей появилась широколицая женщина с россыпью родинок на щеках, как в брызгах краски. Структура раскодированного пакета совпадала с данными, перехваченными сегодня от известных нам сепаратистов, начала она, и Бобби вырубил вещание. Она активировала соединение с Джиллиан, Её первый помощник сразу принял вызов, как будто ждала. Прежде чем Джиллиан успела заговорить, Боб беспосило. "Бутылка пришла?" "Да", ответила Джиллиан. "У нас полная копия данных. Я хотела дать тебе выспаться, пока не закончится дешифровка. Мы ведь запускаем дешифровку в своей системе". "Ты смотрела новости с Цереры", сказала Джиллиан. "Это был не вопрос. Те простофили оказались настолько тупыми, Вот теперь и умрут. Туда им и мы дорога. Мы не тупые. Мы не умрём. Сколько ждать, пока данные не прочтутся? Джиллиан пожала плечами. Может быть, ещё час? Я в тренажёрном зале, сказала Бобби. Как только будет готово, сразу ко мне. В тот же момент, поняла? Да, понятно, ответила Джиллиан, и Бобби разорвала соединение. Теперь надежда поспать испарилась. Нервы раскалились как звёзды. Она опять вызвала на экран тактическую карту. Красная точка бури до сих пор оставалась у Ганимеды. Она долго всматривалась в неё, как будто капитан вражеского корабля мог почувствовать её внимание, мог испугаться. Потом отключила дисплей и пошла на шторм. Спортзал был ярко освещённый и чистый. Всё оборудование марсианского дизайна, наложенного на лаконические технологии. Бобби бросилась заниматься, как будто это могло помочь всё забыть. Отчасти так и случилось. Она пробыла в геле сопротивления 40 минут, когда пришло сообщение от Джиллиан. Бутылка, полученная с берегона от Наоми, тот ответ, которого она так ждала. Задыхаясь и вспотевшая от напряжения, Бобби открыла послание. Наоми воспользовалась фильтром тона и потом находилась как будто в безликом белом пространстве. как ангел, который принёс письмо с каких-то абстрактных небес. Наоми неосознанно наклонила голову прежде чем говорить, как всегда, когда приносила плохие вести. Привет, Бобби, заговорила она. Твой план кажется мне надёжным. Бобби расплылась в улыбке до да болевщика. В, в свои последние дни её дед иногда говорил о том, что его ранние воспоминания Становится до странности ясными. Он мог не припомнить имя сиделки или когда кто-то в последний раз его навещал, но мелочи из своего детства видел живо и ясно, как будто прошлое для него становилось важнее настоящего, а будущее истончалось. Он рассказывал ей о том, как впервые в жизни увидел живого кота и как странно было взять его на руки. Каждый раз с тем же трепетом в голосе. Память Бобби не вела себя так. Пока нет. Но кажется это что-то похожее. Когда она вызывала свой экипаж на шторм для совещания, все мысли были о давней службе на Марсе. Её первой огневой группой командовал сержант Хук, простом почти на полголовы ниже Бобби, с залысинами и резкими, как у терьера чертами худого лица. Ни до, ни после того никто не мог так, как он, заставить её подчиняться или внушить такой страх. Она была совсем новобранцем, Таким же зелёным, как остальные, и он обращал её в подлинного марпеха. До брифинга по каждой миссии он находил способ её поддержать: кивнуть, дотронуться до плеча или руки, что-нибудь означавшее: "Неважно, что будет дальше, ты не одна". Он ни разу не унизил её, произнеся это вслух, и ни разу не оставил несказанным. Когда он ушёл в отставку, Бобби узнала, что он делал это для каждого. Теперь, когда её люди возвращались назад на корабль, она делала что-то подобное. Стояла в шлюзе, смотрела, как они поднимались на борт. Тимон Коул со старой татуировкой, разомкнутым кольцом АВП, поблёкшим от времени так, что теперь это просто голубоватая клякса на тыльной стороне руки. Лисс Чоу с седоватыми светлыми волосами. Каспар Асу, похожий на тинейджера в окружении дедушек. Денис Ли Скалди Остин Бэй, Ян Фриман, и чуть ли не последний Алекс Камал. Алекс, её самый старый друг и человек, рядом с которым она как будто уже провела десятки жизней. Он выглядел усталым, словно Бобби оторвала его от сна. Может, так и есть. Алекс не стал бы жаловаться. Он помедлил, оказавшись с ней рядом, как будто они снова на рассвинанте, как будто дома. Она коснулась его руки. И он кивнул, словно всё понял. И может, так и было. Когда в столовой собралась вся команда, Бобби вызвала из памяти свою карту. Она заполнила стену. Кто-то сзади покашлял, и Бобби сообразила, что глядит на неё уже несколько долгих секунд, и что ей это нравится. Итак, начала она. Мы получили послание сверху. Новая миссия. Высокий уровень риска, высокие ставки. Она переключилась на изображение Бури. Странно, несмотря на все особенности архитектуры Шторма, язык его форм такой же, как был у кораблей Марса задолго до оккупации, а Буря нечто совсем иное, тусклое, асимметричное, с кривыми линиями и выступами, напоминающее какой-то чудовищный позвонок. Мы уничтожим эту штуковину. Она подождала минутку, думая, что услышит немедленное возмущение. Буря Без видимых усилий накинула на горло соло удавку. Бобби могла бы сказать: "Мы вывернемся наизнанку и все превратимся в чаек", и это было бы почти так же реалистично, но спорить никто не стал. Глядя в их лица, она видела заинтересованность, ожидание. Она видела в них надежду и понимала, что не ошиблась. "Мы заполучили небольшой груз, который поможет это провернуть". И она кивнула Рини Глодин, стоявшей сзади. Что за груз? спросил кто-то. Магнитары работают на антивеществе, пояснила Бобби. Запасной заряд бури был на том грузовике, что мы взяли. Господи, ахнул Каспар. Точно, это звалась Бобби. Но воспользоваться им будет трудно. Шанс у нас только один. При последней миссии вместе с этим антивеществом мы захватили ещё и запчасти для сенсора, очень похожего на те, что на Шторме. Я просматривала записи боя и знаю, как буря смела разом всё, что направила против неё коалиция Земля-Марс, но она вывела схему. На экране из бури исходили перекрывающиеся поля, как перья павлина, диапазоны сенсоров. Она щёлкнула, выделяя один из них. Судя по ударам, которые получил корабль, и по тому, как он летал после этого, я думаю, что им нужно менять вот этот массив. Если наша информация достоверна, значит у Бури есть слепое пятно. Вот здесь. Она переместила изображение на экране, чтобы продемонстрировать узкий чёрный конус в том месте, куда не мог заглянуть глаз вражеского корабля. А если мы не ошиблись в том, что им требуется антивещество и излучатель магнитного поля они не смогут использовать, что значит в их распоряжении остаётся только традиционное оружие. Капитан подал голос Каспар Джиллиан нахмурилась, словно собиралась заткнуть мальчишку, но Бобби кивнула, чтобы он продолжал. Я не пойму. Ну, то есть, у них же торпеды и рельсовые орудия, и даже если там есть потеря данных, они по-прежнему могут снять нас прямым ударом и всё так же заметят, что мы подходим, закончила за него Бобби. А мы позволим им нас заметить. Возьмём шаттл скалистый, частный, маленький, даже без Эпштейна, и выпустим его. Она переключилась назад к изображению Юпитера и двух его спутников. Там появилась одинокая ярко-синяя точка. Вот сюда. И на орбитальном маршруте, как будто направляемся к Аматее. Экипаж из двух человек и газовая торпеда. Да, они относительно медленные, но зато имеют холодный ход, практически без тепловой подписи. Без бян. Подел голос Симон. 100 раз такие водил типа. «На цараре дома, Сасса!» «А можно не перебивать капитана?» Голос Джиллиан звучал строго. «Трудная часть вовлечь бурю в схему полета, вроде такой». На экране появилась отходящая от Ганимеда дуга красного цвета. Каждая точка на линии имела временную отметку. Кривая росла, показывая, как маленький синий шаттл попадет в зону слепого пятна и на долгие секунды останется там. «Это окно», — пояснила Бобби. «На капкан не похоже, поскольку мы же не прячемся. Мы придем туда первыми, как будто нам по пути. И тогда все, что нужно — приманка. Что-нибудь настолько критичное, чтобы буря решила пойти туда, куда мы хотим. Это будет шторм». Она дала им осознать, что сказала, и увидела, как понимание проступает на каждом из обращенных к ней лиц. Это был жестокий удар. Один выстрел. И в случае неудачи они все до единого будут мертвы, а Подполье лишится единственного военного корабля с локонейской техникой. Шаттл поведу я, со мной Рини, как технический специалист. Джилиан будет командовать штормом. Услышав об этом, старший помощник Бобби немного сильнее выпрямилась, выдвинула подбородок. Она походила на охотничью собаку, взявшую след. Задача шторма удерживать бурю на этом курсе так, чтобы шаттл оставался в слепом пятне. Алекс, сидевший в сторонке, наклонился вперёд, руки сложены на коленях, взгляд блуждает по палубе. Бобби не знала, о чём он думает. "Если кто-то не желает в этом участвовать", продолжала она. "Заставлять я не собираюсь. До того, как шаттл будет подготовлен и арбитры сойдутся, как мне нужно, остаётся 4 дня. До тех пор я принимаю отставки" Не стану скрывать, это самая опасная миссия из всех, в каких мы участвовали. Не исключены большие потери. Мы можем многое потерять, даже если выиграем. Но я даю всем вам слово, если бы я считала эту миссию безнадёжной, мы бы за неё не брались. Подробные сводки я разослала командирам всех групп. Просмотрите их. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы же не хотим провалить всё дело из-за того, что кто-то свернул налево, а не направо. Всем понятно. По столовой прокатилось сдавленное бормотание в знак согласия. Я спросила: "Всем всё понятно?" Теперь отклик больше походил на одобрение. В нём послышалась сила. "Превосходно. У всех есть задание разойтись". Джиллиан тут же вскочила с места и принялась направлять экипаж как стадо овец, подгонять. Ей следовало избавиться от этой привычки прежде, чем получить под командование собственный экипаж. Но сейчас Бобби не возражала. Надо же как-то справляться со всплеском энергии. Она его тоже чувствовала. Вернувшись в свою каюту на шторме, она занялась рутинной уборкой и наведением порядка. В каюте это ни к чему, зато нужно ей самой. Этот ритуал успокаивал. Она вдруг обнаружила, что напевает и неизвестно как долго. Уже пора было возвращаться в их маленький лагерь, убирать все следы присутствия, но Бобби всё медлила. Она уже решила, что Алекс не явится поговорить с ней, когда раздался стук в дверь. "Привет", сказала она. "Значит, Наоми одобрила эту идею". Так далеко она не заходила. Скорее она считает, что на данный момент это правильная плохая идея. Алекс изобразил слабую улыбку. Его меланхолия заставляла Бобби чуть ли не стыдиться своего приподнятого настроения. Если ты решишь отойти, никто тебя не осудит. Кит, твой сын, ты часть его жизни. Если ты выбираешь это, я понимаю. Ты опустила часть своего плана. Что случится после удара? Раньше мы никогда такого не делали. Ядерный взрыв по сравнению с этим покажется фейерверком. Больше не знаю, что и сказать. Но шторм надёжный и прочный корабль. Даже если в него попадут осколки, он выдержит, я надеюсь. Но ведь твоему шаттлу понадобится какая-нибудь поддержка, ответил Алекс. Возьми на него меня. Я выведу в безопасное место. Ты нужен на шторме. Будешь удерживать бурю там, где мне надо. Для этого потребуется идеальный пилот. Это ты. Мы с Рини наденем силовую броню. Шаттл, конечно, может разнести в клочья. Но мы будем защищены лучше, чем он, а потом ты нас подберёшь. Алекс неуклюже подвинулся. Она понимала, что он ищет способ не согласиться, как тот, кто уже давно в браке, понимает, когда партнёр хочет попросить его передать соль. Мне тоже не нравится, что мы с тобой оказываемся на разных кораблях, продолжила Бобби. Но так будет правильно. Да, капитан. Согласен, он вздохнул. а потом к ее удивлению улыбнулся. «Наверное, адское выйдет, Родео». «Они даже не узнают, что их поразило», — ответила Бобби. «Мне жаль одного, что когда мы превратим их корабль в пепел, треха на нем не будет». «А мы его после отыщем», — сказал ей Алекс. «Тогда я пойду запускать диагностику всех систем, чтобы точно знать, что у меня все под контролем». «Неплохо звучит», — согласилась Бобби. «Я пока остаюсь здесь». Посмотрю, много ли людей из моего экипажа предпочтут уйти. Никто не уйдёт. Эти люди с тобой пойдут даже ад штурмовать. Мы тебе доверяем. Он помолчал минуту. Я тебе доверяю. Дверь за ним закрылась, и Бобби, как в тёплую ванну, опустилась в своё кресло-амортизатор и уснула, едва закрыв глаза.